«Синдром жертвы». Анна Зробин, коуч, игропрактик и автор книги «Целительная сила безделья». Она смотрела в окно и обвиняла лето в жаре. «Но почему мне не везет? У подруги знаете, муж какой хороший? И друзей много, от работы тошнит, а супруг и цветочка за месяц не подарил». Дети каждый день на ушах стоят, не слушаются. Мы хотели поехать на море, но с нашей работой хватит разве что до дачи пешком дойти. Боже, что же со всем этим делать? Видимо, крест мой такой. Терпеть. Наталья повернулась ко мне и застыла в страдальческой позе. Такой она пришла на первую сессию. Сочувствую. А от коуча вы что хотите? Спросила я. Как что? Хочу, чтобы хорошо все было. Устала я от этой бесконечной унылой гонки. Вы же цели ставите, учите их достигать, жизнь улучшать. И мне поставьте, чтобы я добилась. Так-то оно так. Но разделение ответственности — это первое, что мы обсуждаем на встрече-знакомстве. Ответственность за жизнь, выбор и поступки Натальи лежит на ней самой. И только если она пожелает меняться. Коуч сопроводит на пути. Еще раз, не отнесет на ручках к заветной цели, а лишь поддержит, пока Наталья идет сама. Личность с синдромом жертвы категорически отказывается брать ответственность за собственную жизнь. Механизм поиска виновных за абсолютно все события у таких людей выработался до автоматизма. Грустно то, что человек принимает роль жертвы чаще всего бессознательно не понимая, к чему на самом деле привезет подобный стиль общения и подхода к жизни. И важно перевести выбранный образ в сознательную часть, разобраться в причинах и увидеть со стороны, что с ролью жертвы не так. Любимая игра в «Да, но» и «Треугольник Карпмана». Вам наверняка встречались люди, которые любят жаловаться, рассказывать о проблемах и спрашивать совета, как лучше поступить. Может быть, мы и сами не против такое провернуть? А если советчик включается и подсказывает, как выйти из положения, то в ответ часто слышит. Да, отличный вариант, но... И дальше следует длинный список причин, почему совет не подходит, дорого, долго, неудобно, неинтересно, далеко, сложно и так далее. Главный принцип жертвы – не справиться с проблемой, а доказать в первую очередь самому себе, что задачу решить невозможно. Нередко такой собеседник даже не осознает, почему так делает. Давайте разбираться. В детстве мы нуждаемся в заботе и помощи. Даже поесть и помыться не способны без взрослого. И это нормально, такова природа. Подрастая, мы все чаще решаем самостоятельно. Но иногда повзрослеть не удается. Какой-то малыш вдруг выбирает остаться маленьким и беззащитным. Ведь это удобно и безопасно. Так обычно происходит при гиперопеке. Родители думают, что запретами и тотальным контролем спасают малыша от жестокого и ужасного мира. При подобных условиях непросто научиться самостоятельно решать и осознавать последствия своих действий. Думаю, вы видели похожую ситуацию. На детской площадке ребенок споткнулся о бордюр, и мама этот самый бордюр ругает. По сути, учит нового человека, что кусок бетона виноват в том, что оказался под ногами, а не малыш, который не смотрел, куда шел. Так появляются первые ростки будущего синдрома жертвы. В психологии есть понятие треугольника Карпмана. Треугольник базируется на трех вершинах агрессор, жертва, спасатель. Когда отношения в семье выстроены нелогично и ломано, тогда один родитель занимает роль агрессора, второй спасателя, а ребенку достается участь жертвы. Казалось бы, жертва это самый несчастный человек в треугольнике. Но нет, там каждый имеет выгоды. Спасатель рад тому, что он герой. Агрессор убивается властью. А жертва использует как спасателя, чтобы переложить на него плечи проблемы и трудности, так и агрессора, чтобы оправдать собственную беспомощность. Проклятие синдрома жертвы в том, что он одновременно и удобен и невыносим. Удобен, потому что можно ни за что не отвечать. Они невыносим из-за того, что хочется чувствовать себя уверенно на равных с большими и сильными взрослыми. Модель жертвы автоматически переходит во взрослую жизнь, если все детство помогало ребенку выживать. В итоге представьте себе взрослого человека с единственным рабочим средством коммуникации, не подводящим долгие годы, способностью вызывать жалость. И ему жизненно необходимы люди, которые решат за него, подскажут, что делать, ведь потом на них легко повесить неудачи. Вот только мы умиляемся беззащитности и непосредственности именно ребенка. У взрослого же индивида позиция жертвы раздражает, особенно когда волынка, виноватые обстоятельства, становится бесконечной. Человек-жертва остается в одиночестве внезапно обнаружив, что окружающим надоело слушать постоянные жалобы на жизнь, и перед ним встает простой выбор – либо искать новых доноров для обслуживания собственных страданий, совершенствуя навыки манипуляции, либо психологически взрослеть и кардинально менять стратегию поведения. «Да, да, в моем детстве все так и происходило», – оживилась Наталья. «Мама всегда решала, где мне учиться, с кем дружить». И даже что поесть. Папа был ни рыба, ни мясо, но незаметно утешал после маминых скандалов. Получается, что мама меньше ругалась и требовала, если лишний раз не высовываться. Но и за это, кстати, тоже нам с папой прилетало. Мол, ничего мы без мамы решить не можем. И весь дом на ней вот отказывается, откуда ноги растут. И что теперь с этим делать? Было приятно увидеть, как во взгляде Натальи. Появились сомнения и признаки решительности. Где-то внутри рождалось желание взять, наконец, жизнь под контроль. Шпаргалка «Как определить, что у меня действительно синдром жертвы?» Но прежде чем бежать и исправлять ситуацию, важно удостовериться, действительно ли синдром жертвы присутствует и насколько он проявлен. Нам с Натальей помог короткий тест на 12 утверждений. Чем больше ответов «да», тем сильнее выражен синдром. Вы постоянно находитесь в плохом настроении. Вы испытываете удовольствие от страданий. Нередко обижаетесь и обвиняете других в том, что вас обижают. Игнорируете свои потребности. Обычно говорите тихо и невыразительно. Вы терпите неудобства даже в ущерб себе. Завидуете другим. Часто жалеете себя. Есть привычка извиняться за все. Слишком критично относитесь к себе. Не умеете принимать комплименты и отказывать. Вы чувствуете, что мир сплотился против вас. Еще можно вспомнить, встречаются ли в вашем лексиконе подобные фразы. «Мне вечно не везет», «Меня уже поздно переделывать», «За что мне все это», «Как же меня это достало», «Мне приходится все делать самой». «Люди не меняются», «Меня никто не понимает», «А почему я?» «Ну и как мне теперь жить?» Основная проблема в том, что каждый, кто обнаруживает в себе синдром жертвы, пусть и не признается вслух, но в глубине души, почувствует, что такая стратегия может быть достаточно выгодной. Я, например, точно знала, что если мне поставят четверку в школе, следует заплакать и попросить пятерку, и велика вероятность, что пятерку авансом я получу. И пользовалась этой стратегией не один год. Проблема возникла лет через 15, когда я, уже взрослая тетка, на обычных взрослых переговорах, вдруг ни с того ни с сего заплакала и ничего не смогла с собой поделать. Именно тогда и пришло осознание, пора бы в жизни что-то менять. Хорошая новость в том, что как раз жертвы быстрее всех из треугольника Карпмана доходят до психолога и начинают работать над собой, принимают решения осознают последствия своих действий и даже бездействий, заботятся о себе. Самое важное, с чего стоит начать, это заменить слово «вина» на слово «ответственность» и посмотреть, что получится. Внезапно может оказаться, что теперь легче понять, где чья проблема и кто на нее влияет. Например, взять с собой зонтик «моя ответственность», а не «дождь виноват, что пошел не вовремя». Постепенно весь словарь жертвы станет оптимистичной, а фраза За что мне все это? превратится в что я могу сделать. Во-вторых, хочу обратить внимание на навык отличать боль от страдания. Как писал Харуки Мураками в книге: О чем я говорю, когда говорю о беге, боль неизбежна, а страдание это личный выбор каждого. Если закрадываются мысли о боли, Задайте себе вопрос. Я сейчас испытываю боль или же страдания по поводу боли? Честный ответ отрезвляет, скажу я вам. И что самое классное, ставит перед нами фильтр выбора. Учит не сваливать всю несчастную жизнь в одну кучку, а отделять зерна от мусора. Боль временно, а страдать можно бесконечно. Боль конкретно и измерима, а страдания же обычно всеобъемлюще. Мы чувствуем боль, когда, например, закончилась многолетняя дружба и накрывает горечью и грустью утраты. А страдаем, если ковыряемся пальцем в ранке, прокручиваем в голове диалоги, размышляем, как вернуть время обратно, и причитаем, вот если бы я мог поступить иначе. Только не бросайтесь в другую крайность и умейте отличить жертву от синдрома жертвы. Потому как жертва – это человек, которому больно, и есть однозначная причина этой боли. А человек с синдромом жертвы – кто привык находить страдания и не хочет, чтобы они закончились. И в-третьих, если сложно сразу отказаться от страданий, то ограничьте им время. Допустим, я страдаю 5 минут во всю мощь, а потом иду и действую. Всем нам иногда нужна опора и поддержка. Мы хотим на ручки и пожаловаться на жизнь. Но ключевое слово тут «иногда». Напоминайте себе о важности не залипать в состояние жертвы, а если уж залипли, ищите способы выбраться.